СЮРПРИЗ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ При виде знакомой машины сердце девушки дрогнуло, встрепенулось и радостно принялось отстукивать турецкий марш. Демьян забрал из её рук сумку, закинул её в багажник. «Садись! Чего стоишь? Немай месяц на дворе!» — сказал он, занимая своё водительское место. Однако Люба садиться в машину не торопилась. Она встала на носочки, вытянула шею и пристально посмотрела на капот. Видимо, она не нашла то, что искала, и решила обойти машину сзади. Февральский снежок припорошил наледь, которая только и ждала кого-нибудь, кто обязательно на неё ступит. Этим кем-то оказалась Люба. Она как раз была за машиной, когда одна нога оказалась на скользкой поверхности и тотчас проехала вперёд. Вторая же в это время успела приподняться, чтобы сделать шаг. Девушка почувствовала, что теряла равновесие. Попыталась ухватиться за багажник. Рука сама вцепилась в дворник, но налить в этом месте шедшая под склон, утягивала ноги под машину. Люба понимала, что если упадет, то непременно ударится головой о лед, чего ей совсем не хотелось. Она схватилась за дворник второй рукой, чтобы удержаться и вытащить ноги, отчего со стороны казалось, будто она бежала на месте, расположив своё тело по диагонали. Демьян не сразу понял, что произошло. Он наблюдал в зеркале заднего вида, как Люба что-то искала. Затем зачем-то схватилась за дворник и начала его выкручивать. При этом голова девушки то появлялась, то исчезала. Машину делали на совесть, и дворник никак не хотел выкручиваться. Тогда девушка начала выдирать его с ожесточением. Оправившись от первого шока, парень выскочил из машины, подбежал к Любе и успел подхватить ровно в тот момент, когда девушка всё-таки взяла вверх, и дворник с хрустом оторвался. Она испуганно смотрела на парня, при этом крепко сжимала в руке несчастную запчасть, и трясла ею у него перед лицом, словно хотела показать что-то очень важное, или же наоборот, грозилась этим дворником побить его. «Ты только не ругайся, я все сделаю, я сама все сделаю», пробормотала она. «Он сам оторвался, я здесь ни при чем». «Ага, сам», усмехнулся Демьян, а потом спросил. «Не ушиблась?» опуская девушку на снег и вытягивая из-под машины потом рывком дёрнул её на себя и поставил на ноги. «Надеюсь, что больше за машину я могу не волноваться. Ты за сумкой, что ли, полетела? Дворник, отдай!» Попытался выхватить из её рук отломанную деталь. «Не дам», — сказала она, уворачиваясь от рук парня и прижимая запчасть к себе. «Сама сделаю!» «Горе луковое! Садись в машину!» «И рассказывай, чем тебе дворник не угодил?» Если Демьян и был в гневе, то скрывал это очень хорошо, а может уже понимал, что сам напросился на неприятности. «Я сама... он сам...» – бормотала Люба в ужасе, понимая, что опять натворила. «Сколько он стоит?» «Садись!» – не выдержал Демьян и рявкнул. Дрожа всем телом, девушка села в машину. Дворник по-прежнему крепко сжимала в руке, словно это была её последняя надежда. Но «Ну, я слушаю. Зачем дворник?» «Отодрала». «Я не отодрала. Он сам. Я стала падать. А за что хвататься на твоей машине? Больше не за что», – таратурила она. «Значит, машина виновата в том, что производители не предусмотрели ручки, за которые можно ухватиться при падении» усмехнулся Демьян. «Руку разожми! Можешь забрать его себе! Дарю!» «Спасибо!» И она стала шарить по карманам, пытаясь пристроить туда сломанную деталь. «Люба, ты сильно головой долбанулась? Или только при мне такая тормознутая? Рассказывай, чего искала?» Демьян завёл мотор, и машина тронулась с места. «Я хотела посмотреть царапины, «С прошлого раза», – пролепетала девушка. «Понятно. А раз ты их не нашла, то решила расправиться с дворником. Слышь, Бурыгина, пока не выехали на трассу, на Мальдивы я тебя не повезу. Замуж не зову. Дворник, считай, что подарил. Но придется отрабатывать натурой». Он кинул мельком взгляд на Любу, по лицу которой пошли пунцовые пятна. «Обед там приготовить! Ужин!» «А я не умею готовить! Это Изольда умеет!» «А я нет! Только если пригореть!» «Что?» Демьян от неожиданности крутанул руль и въехал в кучу снега. «Твою налево! Бурыгина! Все, молчи! Ясно? Пригореть! Что ты вообще умеешь? Плакать, что ли?» «Нет!» — ответила девушка и всхлипнула близоруко от набежавших слез рассматривая дворник. Вот, смотри, здесь можно припаять или приклеить, я это умею. Молчи, Бурыгина, умоляю, молчи. Я боюсь, что потом придется тебя вместо дворника на багажнике возить. Сто процентов сама прилипнешь, клеильщик. Тимур встречал пару в вестибюле. Люба отправил переодеваться а сам пока общался с Демьяном. «Знаешь, с какими словами она мутузит грушу? Это тебе за Марго, это тебе за Любаню, это за огурцы с мёдом. Не знаю, что произошло у вас там, но если ты её и дальше будешь бесить, есть шанс победить на универсиаде. Я уже включил её в список». Демьян улыбнулся. Он и сам видел – что Люба боролась со своими чувствами, бунтовала, возмущалась, но старалась не показывать этого. Её влюблённость всё равно была видна невооружённым взглядом. Пожалуй, ему импонировало, что девушка старалась быть независимой. Такая хрупкая и смешная эта мышка. Пока шла тренировка, Демьян успел обсудить с Тимуром план занятий на выезде. Он брал с собой Тимура как инструктора по спорту. Было решено, что все члены проекта в обязательном порядке должны будут поддерживать спортивный режим на базе отдыха. «Найди мне такую же», – попросил Тимур, «безбашенную и самостоятельную». «Не боишься, что будет использовать вместо груши?» – усмехнулся Демьян. «Их три подруги, вторая святого, остается третья, Вера, но она за романом бегает». «Это не самбистка, случайно? Хорошая девчонка. Мне нравится. Но так как? Познакомишь?» Люба с удовольствием потренировалась. В душе она была согласна с Демьяном. Спорт оказался лучшим способом отвлечься от проблем. Вот уже и Пётр Иннокентич не казался таким страшным и грозным. «Поехали», — сказал Демьян, поджидая девушку около входа. «Мы куда – спросила она, клацая зубами от странного возбуждения. Не могла понять, почему ей стало резко жарко, а все тело напряглось, словно перед эстафетой, где главным заданием будет бег с препятствиями. «В общагу, да?» – она посмотрела снизу вверх в его глаза, ища там подтверждение своих слов. Люба хорошо помнила, как Демьян собрал ее ноутбук с собой. Вряд ли он хотел выгулить гаджет до спорткомплекса и обратно. «Вы далеко?» – раздался рядом бодрый голос Романа. «Вообще-то ко мне», – ответил Демьян, словно это было само собой разумеющееся. «Понятно. Я хотел спросить тебя». Врач взял в гардеробе свою дублёнку, положил её на диван и начал одеваться. «Планы не поменялись?» «Ты едешь на базу со своими подопечными?» «Конечно», – утвердительно ответил Демьян, придерживая Любу за талию, чтобы та никуда не рванула. «Я очень надеюсь, что ты взял в поликлинике отгулы, а то мне другого врача в срочном порядке сейчас не найти». «Обижаешь. Полный пансион месячного отдыха, да еще и с оплатой. Кто от такого откажется?» – улыбнулся Роман. «Ну, предположим, не месяц. А вот что касается отдыха. Ты же сам понимаешь, где Люба, там и 33 несчастья. А теперь представь, что будет, если её подруги приедут навестить. Уверен, тебе твой лазарет пионерским лагерем покажется». И он с луковой улыбкой посмотрел на девушку. Та вспыхнула, из-под насупленных бровей кинула на него колючий взгляд. «А я не поеду», – буркнула и хотела отойти, но почувствовала, как пальцы Демьяна крепче сжали ее талию. И от этого жеста у нее по телу побежали разряды. Ноги окаменели, а внизу живота зазвучал ноктюрн. Ей до мурашек под кожей захотелось прижаться к парню и обнять со всей страстью. Но ясно помня, что ночью он проводил с Маргаритой, она сдержалась. Сколько раз Люба говорила себе, что за счастье надо бороться, вот только как это сделать, чтобы не показаться назойливой или нелепой, она не знала. «Люба, если ты не поедешь, то этот перец точно будет зря есть свой хлеб», Димьян продолжал подшучивать над девушкой. «И потом, ты мне за сегодняшнее члено вредительство должна, отговорки не принимаются». «Ладно, Роман, если хочешь, поехали, вместе поужинаем». «Что-то стало страшно. Страдай один», — улыбнулся мужчина и направился к выходу. Люба посмотрела ему вслед, а потом обратилась к Демьяну. «Если я такая плохая, чего возишься со мной, словно я маленькая?» «Ты неплохая, моя мышка-малышка, ты бедовая, с тобой весело, а мне по жизни скучно». «Поехали! Ты же знаешь, я отказы не принимаю!» И он подтолкнул ее к выходу. «Я не клоун. Развлекать тебя не собираюсь. Пусть твоя Маргоша скачет в присядку!» «Ревнуешь? Значит, любишь!» Не оставлял ее в покое парень. «Все, решено. Едем ко мне. Познакомлю с Любашей. Она ужасно милая. Ты обязательно ее полюбишь!» «Не поеду!» насупилась девушка, а в голове проносились кадры, один провокационнее другого. То ей представлялись картины жарких поцелуев, то она видела, как Демьян пытается воспользоваться ее положением. «В общаге, шумно. А нам с тобой надо поработать. Ты чего боишься? Я не буду к тебе приставать. Веришь? Ты меня интересуешь всего лишь как член команды». Демьяну хотелось успокоить девушку, чтобы она не боялась заехать к нему, но парень не подумал, что своими словами наносил девушке глубокую рану. «Не поеду, там твоя Марго меня прибьет». «Марго у меня не живет», — ответил Демьян. «Я не привожу к себе женщин, с которыми сплю». Ему было интересно наблюдать за ее реакцией. «Как не живет?» люба от удивления посмотрела на него широко раскрытыми глазами А где живет у себя на съемной квартире мы не вместе это в прошлом. Ага, две недели назад до того как тебе по чайнику настучали а кто кстати настучал Не знаю, не видел отмахнулся демьян. Считай, что прошлое целых две недели назад стало быть? «Теперь ты ей не нужен и решил переметнуться ко мне. Но я не нуждаюсь в тебе, я... я замуж выхожу скоро, ясно?» Она сощурила глаза. «И за кого же?» – усмехнулся он. «Я же сказал, что пока защита проекта не состоится, никаких замуж. Надеюсь, не за Игната, а то я ему ориентацию быстро поменяю». Любе ничего другого не оставалось, как сесть в машину. Демьян предупредительно открыл перед ней дверцу, приговаривая. «Ручка мне на дверце ещё пригодится». Всю дорогу Люба молчала. Она мысленно продумывала, как вести себя у Демьяна, чтобы не спровоцировать его. Вряд ли он относился к тому типу мужчин, которые женятся сразу после того, как подержались за коленку. «Приехали!» «Выходим!» — вывело ее из задумчивости холодное дыхание ветра, ворвавшегося в открытую дверь. Демьян стоял рядом и подавал ей руку. «Это твой дом?» — Люба удивленно посмотрела на крыльцо, над которым неоновыми огнями горела вывеска «Оливье». «Я в ресторане не живу. Это знаменитый ресторан, где Игнат носил на руках Изольду. Спросим...» «Если есть закрытая кабинка, то там посидим, раз ко мне не хочешь». Люба закусила изнутри щёку. Как не хотела. Очень даже хотела. Боялась, но ей было любопытно посмотреть, как живёт Демьяна Сосов. Надо было держать язык за зубами. Промчавшаяся по лицу Любы гамма эмоций не могла скрыться от Демьяна. Он удовлетворённо кивнул и ухмыльнулся, а затем поспешил зайти в ресторан. Кабинка, на счастье, нашлась. Парень попросил меню без цен, чтобы не смущать девушку. Они заказали ужин. И пока готовился заказ, приступили к работе. Люба с удивлением увидела, как Демьян извлёк из своей сумки два ноутбука и законтачил их. Теперь они работали на двух экранах. Время летело незаметно, договор был разобран, проект протокола составлен. Оставались штрихи. Демьян решил, что девушка с этим справится без его помощи. Она, успокоенная, сытая и счастливая, без опаски села к нему в машину и даже задремала. Когда же девушка открыла глаза, то обнаружила, что машина припарковалась в подземном гараже. «Мы где?» – спросила она сонно хлопая глазами. «У меня?» «Ты на часы посмотри!» «Кто тебя в общагу сейчас пустит?» «Девчонок разбудишь? Пошли!» «Нет!» Она замотала головой. «Я... я боюсь!» «Чего?» «Монстров у меня нет!» Видя, что девушка впала в ступор, Демьян улыбнулся. «Я же тебе сказал, что не привожу к себе женщин, с которыми сплю!» «Тебе постелю в зале, а сам буду в спальне». Но ну, неужели слабо?» «Как открывать дворники на машине, так мы смелые. А как подняться в квартиру одинокого мужчины, которого ты, между прочим, несколько раз пыталась сделать евнухом?» «Трусим».